Глава 15. Вернулись они спустя, наверное, час. Я не особо следил за временем, а интерфейс моей системы не сигнализировал по этому поводу. Нужно было вызвать специальную справку, чтобы проверить тайминг. Но мне было лень. Да и много факторов, которые говорили, что нечего туда лезть. Как минимум, я не хотел знать, сколько времени на самом деле я тут нахожусь. Затекло уже все. «Меня не перевели в лежачее положение. Я так и остался висеть перпендикулярно полу. Но больше всего ныла нижняя челюсть, которую я никак не мог сомкнуть. Она уже не то что ныла. Возникало ощущение, словно она уже закостенела в таком положении. Темное вещество перестало течь. Показатель подконтрольного вещества снова был равен единице». «За исключением ранее упомянутого, я чувствовал себя сносно». «Но ну как? Как может себя чувствовать человек перед тем, как его снова продолжат пытать?» «Отвратительно, как минимум». «Итак, господа...» Снова уселся за свой стол хендмейн, начав медленно перебирать по видимой ему клавиатуре пальцами. «Сейчас у нас будет проверка токсинов». Некоторые из них будут поступать ему в организм естественным путем, через рот, некоторые через слизистые оболочки, например, глаза, некоторые внутривенно. Начнем, пожалуй, с самого простого, с ротовой полости. У него как раз в кольце есть устройство для впрыска. И начнем, пожалуй, с малой дозы. Посмотрим, как справится организм с этим. Постепенно вводимую дозу будем увеличивать. Прошло несколько мгновений, прежде чем что-то произошло. Сначала за спиной заработала какая-то машина, механизм. Судя по звуку, она нагнетала давление, либо создавала токсины из-за его неустойчивости. Обычно такие самые мощные, но могу ошибаться. Несколькими секундами после в рот ударила струйка. Сначала ничего не происходило, а потом началось. Первые признаки — тошнота и головокружение. Возникло ощущение, что я просто чем-то отравился, словно я пожрал что-то травяного. Но это ощущение прошло достаточно быстро, а на нейтрализацию этого эффекта было потрачено всего две сотых подконтрольного вещества. «Интересно», — удовлетворенно хмыкнул ученый. «Такой дозы обычного человека не то чтобы выворачивало наизнанку, он бы уже кровью, собственно, захлебывался из-за мощнейших спазмов внутри тела». Органы сами себя бы разрывали, но тут... Тут мы видим, что подконтрольное вещество с момента попадания сразу же начало заменять клетки, которые впитали в себя этот токсин, стараясь сразу уничтожить. Но скорости реакции не хватило, из-за этого был легкий эффект помутнения и небольшие спазмы в желудке и кишечнике. Проверяем дальше... И снова звук работающей машины. Снова, спустя несколько мгновений, мне в рот ударила струйка токсичной жидкости. И тут все стало куда хуже. Голова больше не кружилась. Нет, она сразу ушла в полет. Была не тошнота. Меня словно рвало внутри. Я чувствовал, как содрогается все в животе. Не только мышцы. Я чувствовал, как у меня внутри что-то лопалось и снова срасталось. Это было невыносимо. Но я не мог кричать. кровь. Она поступала изнутри, заливалась в рот. Я ей захлебывался, не мог издать ни звука, не мог даже сплюнуть ее. Но потом все закончилось. Я опять был весь в холодном поту. Это было в разы хуже, чем когда мне отрубали руку. Это было в разы больнее, чем когда вырывали сердце. Я думал, у меня мозг разорвет от такого количества боли. Но, видимо, болевой шок — это не про меня». Мой организм просто не даст мне подохнуть от такой ерунды. Вот бы избавиться от болевых ощущений. Но нет, я не могу. Никто не может. «А вот теперь мы видели эффект», — развернулся к наблюдающим ученый. «Но двойной дозы также не хватило, чтобы испытуемый умер. На этот раз была затрачена целая одна десятая от общего количества, а испытуемый еще жив». «Если хотите опробовать тройную смертельную дозу, можете кивнуть». И оба почти одновременно, почти синхронно кивнули. «Ясно», — тяжело вздохнул ученый. «Тогда продолжаем это испытание». Снова быстро набил что-то на своей клавиатуре. Опять произошли все подобные махинации. Снова ударила струя. На этот раз еще большего объема и с большей скоростью. И результат был заметен сразу. В конвульсиях я задергался моментально. Глаза сами по себе ходили ходуном. Если бы не этот стол, я бы уже весь разбил свое собственное тело о пол. На ногах бы точно не устоял. Меня буквально разрывали собственные мышцы. Я чувствовал, я слышал, как под их давлением ломаются кости. Я слышал скрежет металла, который был зажат моими зубами. А потом... Потом из меня разом вышло огромное количество крови и мир выключился. Попытка восстановления целостности номер один. Частичный успех. Функционирование основных систем организма восстановлено. Неудача. Замечены новые критические повреждения тканей и критически важных органов. Нейтрализация источника повреждений. Попытка восстановления целостности номер два. Успех. Функционирование основных систем организма Восстановлено. Функционирование побочных систем организма восстановлено. Структура костей восстановлена. Мышцы восстановлены. Удалены скопления крови, удалены побочные образования, потрачено 0,22 единицы подконтрольного вещества. Внимание! Вы приближаетесь к опасному пороговому значению. На текущий момент осталось 0,67 единиц подконтрольного вещества. Все функции организма в значительной степени деградировали. Запуск через три, два, один. Мир снова расцвёл красками. Я сделал глубокий вдох через нос и шумный выдох. Я сильно сбросил массе. Я чувствовал, как я вешу на своих подмышках на одном из полуколец. Но через несколько мгновений мне начало становиться лучше. Снова мелкими дозами в меня начали закачивать эту темную инопланетную субстанцию, которая моментально перерабатывалась в подконтрольное вещество и наращивала массу моего тела. «Как мы видим, тройная доза смертельного токсина весьма успешна заставила перерождаться нашего испытуемого». Снял с себя очки ученый, те ему явно надоели. При этом для возрождения было использовано две попытки, так как сначала система подумала, что больше источника заразы нет, так как организм не реагировал на нее. А потом, когда после реанимации снова токсин начал воздействовать на организм и убил его, решила избавиться именно от токсина, а после возрождаться. Думаю, система будет обучаться и делать все необходимые манипуляции, основываясь на причинах смерти нулевого. «Интересные результаты. Я бы сказал, очень познавательные. Если будем продолжать создавать подобных нулевых...» На миг ученый задумался, посмотрел на меня жалобным взглядом, но потом все же снова развернулся к двум моральным уродам, которые не сняли очки, пряча свои глаза под ними. «Если будем создавать, то, думаю, можно будет перенести им весь опыт нулевого, чтобы они не повторяли его долгий путь». «Это ускорит их обучение!» «А теперь внутривенный способ!» Снова начал двигаться манипулятор после небольшого перебора пальцами по виртуальной клавиатуре. «С ювелирной точностью, даже точнее, это электронное устройство вставило мне в руку катетер. Не было ни синяков, ни повторных попыток, даже почти боли не было!» «В данном испытании в качестве токсина будет использован концентрированный яд одного из обитателей пустоши, одного из континентов нашей планеты». Шифровался. Явно был какой-то протокол, чтобы не выдавать местоположение комплекса. «Сам по себе яд смертелен для человека. Вызывает почти моментальную реакцию. Место попадания начинает гнить на глазах». «Тут же...» <соспитут> Вздохнул старик. Наши великие умы удалили все бесполезные примеси из яда. Его бойная мощь повышена в разы. Думаю, одной попытки хватит, чтобы проверить, на что яд способен и как выстоит организм против него. Но начнем с малой дозы. Пока всего одна десятая от того, что может выдать та тварь. Просто для проверки. И опять быстрый перебор по виртуальной клавиатуре. Несколько мгновений, и рука словно загорелась. Это отличалось от обычного пламени, отличалось от жара того же резака. Рука словно изнутри вспыхнула огнем, и этот жар только нарастал, а вместе с ним и невероятная боль. Но это ощущение прошло всего за несколько секунд, но они казались вечностью. — Второй этап, — задумчиво проговорил Хэндмейн. Теперь половина дозы животного. Испытание начинается. И снова боль наступила через несколько мгновений. Но на этот раз она была не как приложенный железный пруд, а словно мою руку целиком окунули в пламя или раскаленный и уже жидкий металл. Я не сдерживался. Всеми способами пытался унять эту боль. Даже криками, даже мысленными матами не помогло. А потом в нос ударил запах. Гноя, разложение, противный запах, но он исходил от меня. И на этот раз потребовалось не несколько секунд, а почти минута, чтобы нейтрализовать эффект. Третий этап. Целая доза концентрированного яда. Вздохнул он, быстро перебрав пальцами по клавиатуре. Видимо, повысив дозу, а после этого, немного замешков, нажал кнопку пуска. Старт. Буквально через секунду все моё естество пронзили боль и жар. Запах гнили и разложения моментально ударил в нос. Я слышал, как на пол падали ошметки моей плоти, как трескались от воздействия яда кости. И это было очень стремительно. Я перестал воспринимать действительность очень быстро, но в итоге перестал воспринимать всё целиком. Яд приблизился к шее, потом к голове и...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 Мышцы восстановлены. Потрачено 0,37 единиц подконтрольного вещества. Внимание! Вы приблизились к критическому пороговому значению. На текущий момент осталось 0,46 единиц подконтрольного вещества. Все функции организма в значительной степени деградировали. Необходимо срочное восстановление организма. Подконтрольного вещества не хватило целиком для восстановления всех участков кожи на теле. Запуск через 3, 2, 1... Мир снова загорелся, но боль никуда не ушла. Внешний вид шкалы подсказывал, что подконтрольное вещество постепенно терялось. Ноги жгло и холодило одновременно, как и кисти рук. А еще я слышал капель. И тут явно не таял лед с крыш. Капала моя кровь. Но потом снова пришло облегчение. Темное вещество начало поступать, принося с собой невероятное блаженство. «Итак, краткое резюме по этим трем этапам эксперимента». Силой зажмурил глаза ученый. Десятая часть причинила дискомфорт, но регенерация быстро подавила яд. Половина смогла полностью разъесть руку, но не до такой степени, чтобы она полностью потеряла свою форму. Полная доза Она имела эффект, как на обычном человеке, но согласно полученным результатам лабораторных исследований, ученый сделал вид, что поперхнулся. Обычно яд убивал быстрее примерно на 10 секунд. То есть регенерация продлила агонию нулевого на незначительный промежуток времени. Через слизистые, думаю, проводить смысла уже нет. Эффект на токсины нам уже понятен. Остались лишь кислота и газы. «Предлагаю далее использовать газы, пока самый банальный углекислый газ. Посмотреть, сколько времени им должен дышать нулевой, чтобы потерять сознание, а потом и умереть». Следующая часть испытания должна была быть не такой болезненной, как первая, но все равно мало приятного. И меня смутило кое-что в словах ученого перед тем, как он закашлял. «Они проводили исследования на обычных людях, прежде чем пускать меня сюда. «Все эти люди, они не звери. Они монстры. «Им место даже не в клетке, им вообще не место на планете. «Только в аду их будут ждать с распростертыми объятиями, и я их туда доставлю».